Шланг. Восемь лет назад. После того случая, когда Диму извалили в луже, кличка «Шланг» приклеилась к нему намертво, и отделаться от нее было уже невозможно. Зачастую он сравнивал себя с бездумной кошкой, которой бессердечные дети привязали к хвосту консервную банку. Кошка идет, а банка с противным звяканием волочится за ней, и никуда от этого не деться. Так и здесь. На первых порах так его называло лишь «троица хулиганов», Ковальчук, Лаликян и Черкашин. Остальные ребята недолго оставались в стороне и с готовностью подхватили эту «игру». Сначала Дима очень расстраивался, чего он только не пробовал. Обижаться, огрызаться, делать вид, что ничего не происходит, и пропускать оскорбления мимо ушей. Одно время он наивный дурачок, даже поправлял издевающихся над ним одноклассников, без устали напоминая, что у него есть имя. Конечно, у тебя есть имя, забавлялись школьники. Ты вроде тайного агента. По документам ты Дима, а по-настоящему шланг. Мы тебя раскусили. Следующую неделю он терпел, замкнувшись в себе. Но когда его в очередной раз обозвали, нервы у Димы не выдержали. Особенно обидно было, что это был какой-то прыщавый хлюпик из параллельного класса на полголовы ниже его самого. Дело было во время обеда, и Дима, услышав свой адрес, небрежно, шланг, Словно с цепи сорвался. Выплеснув в лицо ученика компот, он под радостные вопли мальчишек вцепился ошалевшему парню в волосы. Тот, в свою очередь, быстро пришел в себя и изо всех сил врезал шлангину в промежность. Застонав, Дима выпустил волосы обидчика и свалился на пол. Оказавшийся рядом Черкашин будто случайно. Как он потом будет оправдываться? Он меня сам толкнул, я нечаянно вылил на него тарелку рассольника. Хорошо, хоть суп был не горячий. Вытирая с лица мешанину из перловки и соленых огурцов, Дима неуклюже поднялся. Неожиданно он поймал на себе взгляд Ани. Она стояла с подносом возле стола с совершенно ровным лицом. И в какой-то момент шланги на это сбило с толку. Да, с одной стороны, девочка не поддерживала своих товарищей и даже никогда не обзывала его этим отвратительным и унизительным прозвищем. С другой стороны, в глазах Тополевой не было и капли сочувствия. Она просто смотрела, и все. С таким же выражением можно смотреть на волны, которые монотонно накатываются на берег и с всасывающим звуком уползают обратно или на вереницу машин, неспешно толкающихся в бесконечной пробке. Кто-то пронзительно свистнул, и Дима, вздрогнув, убежал прочь, вслед ему доносился хохот. И он был радостным, словно все происходящее было замечательной, остроумной шуткой. Обычно он не распространялся о происходящем в школе дома, но в этот раз обида была настолько жгучей, что он решился поделиться ею с мамой. Ничего хорошего из его откровений не вышло. Мама, нахмурившись, сказала, «Надо же, а какая приличная с виду школа! Я позвоню учителю, и если надо, пойду к директору». Дима неожиданно испугался. Меньше всего он хотел, чтобы его считали «стукачом», С другой стороны, чего он ожидал от матери, что в отместку за сына она подкараулит кого-то из его обидчиков и огреет из-за угла палкой? В этот момент в комнату вошел Михаил Викторович. «Я все слышал», — сказал он с важным видом, словно подслушивание чужих разговоров являлось одной из его выдающихся заслуг, а не чем-то неприличным. «И вот что я тебе скажу». Мама торопливо поднялась со стула и ушла на кухню, ее место занял отчим. Проникновенно глядя в глаза Диме, он заговорил, «Никогда не позволяй вытирать о себя ноги. Запомни это. Тебе нужно было не компот на голову этому даролею выливать, а дать в морду, так, чтобы искры из глаз посыпались. Даже если ты лежишь на земле, рви зубами, но не убегай. Таким мразям нужна жертва, чтобы ее гонять, как охотник гонит зайца, а ты, судя по всему, отлично на эту роль подходил». Дима уныло слушал Михаила Викторовича из-под тяжка, разглядывая свои кулаки. Он мысленно представлял себе, сможет ли он дать, как выражается отчим в морду, тому же самому Арсену Лалекяну или Олегу Черкашину. Вряд ли. У Черкашина кулаки размером с его, Димину, голову. В лучшем случае он успеет врезать своему обидчику один раз, а в ответ получит такой апперкот, что его будут выносить ногами вперед. Шлангин вздохнул. Уже перед сном он случайно услышал разговор мамы с отчимом. «Может отдать его в тренажерный зал?» – в полголоса спрашивала мама. «Пусть хоть немного накачает мышцы, и, возможно, его оставят в покое». Однако Михаил Викторович был категорически против этого предложения. «Нечего ему в качалке делать», – сказал он. «Еще штангой себя ненароком придавит. Потом, пока он накачается, ему уже школу будет пора заканчивать». «Лучше пусть в бокс идет. Там ему удар быстрее поставят». «Нет-нет», — всполошилась мама. «Никакого бокса. Я не хочу, чтобы из моего сына сделали отбивную. Они же все дурачки, эти боксеры. Я читала, от постоянных ударов в голову они тупеют». Кротов засмеялся. «А вообще, все здесь, в башке!» Вдруг произнес он и постучал толстым коротким указательным пальцем себе по лбу. «Парень может быть слаб здоровьем». «Но силен духом, и мальчишки, если это видят, отступают. К сожалению, твой Димка в минусе и по здоровью, и по силе воли». Мама насупилась и отчим, поняв, что перегнул палку, быстро сменил тему. На этом разговоры о физическом развитии Димы закончились. Но это не означало, что вопрос его успеваемости по физкультуре в школе был успешно решен. Это был единственный предмет, являющийся для Шлангина самой настоящей головной болью. Особенно тяжело давался ему бег на длинные дистанции, независимо, бег это по стадиону или лыжный кросс. Каждый раз на первой же минуте кросса у него сбивалось дыхание и начинала кружиться голова. На второй минуте глотка Димы пересыхала, напоминая туннель, обитый стекловатой. Затем перед глазами все плыло, и он бежал практически наугад, видя лишь неясные контуры предметов. Если Шлангин все же достигал финиша, он был похож на замученного узника колонии, которому, протиснувшись через проволочное ограждение, чудом удалось вырваться на свободу. Багровый, как свекла, с выпученными глазами он сидел на корточках и жадно хватал воздух ртом, в то время как Лаликян с Ковальчуком, уже давно прибежав в числе первых, посмеивались над ним. Выйдя за пределы стадиона, они тайком закуривали, а позже к ним присоединялся Черкашин. Этот феномен не укладывался в голове Димы. Как? Как ему им удается иметь такие крепкие фигуры, делать все упражнения на отлично и при этом травить свой организм никотином? Но результат был, что называется, на лицо, и ему хотелось выйти от бессилия. Что только он не делал, чтобы улучшить свою физическую форму, но все было напрасно и совершенно безнадежно. Одно время он пытался бегать по утрам, но кроме головной боли и разбитого состояния, длившегося почти весь день, ничего не получил. Выжатый, как лимон, он плелся в школу и сидел на уроках полусонный, часто отвечая не в попад. Потом Дима решил подтягиваться на турнике. Ему казалось, что постоянная практика даст свои результаты. «Не тут-то было!» Он висел и кряхтел на перекладине, словно переваренная макаронина, и отчаянно пытался сделать хотя бы одно подтягивание. Все было бесполезно. Ему казалось, что к ногам привязали пудовую гирю, а руки словно принадлежали совершенно другому человеку. Они приподнимали его субтильное подрагивающее тело лишь на несколько сантиметров и после этого замирали на месте, как если бы Дима упирался макушкой в невидимый потолок. И это снова было неразрешимой загадкой для парня – Ведь он был легким, весил всего 40 килограммов. Почему? Какого лешего тот же Черкаш он весил по меньшей мере килограммов шестьдесят и при этом мог спокойно подтянуться 15 раз. Сильные руки. Как-то обмолвился физрук во время урока. Неважно, сколько ты весишь, у тебя должны быть сильные руки. А с этим-то как раз и была проблема. Руки у Димы были длинные, нескладно тонкие настолько, что, пожалуй, запястье Черкашина по обхвату равнялось его бицепсу. Каждый раз он с содроганием ждал очередного урока физкультуры. Если была возможность, он всячески старался избежать занятия, но Евгений Владимирович за прогулы ставил двойки, и у Шлангина, по сути, не было выхода. Тот урок в седьмом классе ему запомнился на всю жизнь – На этот раз физрук объявил зачет по отжиманиям. Мальчишкам были установлены следующие нормы. 25 отжиманий на пятерку, за 20 ставили 4, ну а те, кто дотягивал до 15, могли рассчитывать лишь на трояк. Услышав эти цифры, Дима пришел в отчаяние. А когда увидел, что к ним подошли девочки, которые к тому времени уже, как говорится, отстрелялись, отчаяние сменилось ужасом потому что он прекрасно знал свои возможности и понимал, что будет великим достижением, если он сможет отжаться хотя бы на тройку. Вероятно, такой паники не было бы, не будь среди его одноклассниц в этот день Ани. Но она была и с любопытством смотрела, как парни по команде один за другим начали отжиматься. Дима специально отошел в конец строя, мгновенно вспотев. Он молил всех святых, чтобы небеса дали ему силы, и он сдал норматив» а самое главное, не опозорился в глазах Тополевой. Но, очевидно, Бог был занят в это время другим делом, и мольбы Димы Шлангина, учащегося 125-й школы, прошли мимо его ушей. «Ну, давай, шланг!» — подзуживал Черкашин. Сам он блестящий выполнил упражнение, даже отжавшись 25 раз. Парень, как ни в чем не бывало, продолжал счет, и физруку пришлось свистнуть в свой свисток. Сейчас он нас всех порвет!» шепнул Ковальчук, и они с Лаликяном мерзко захихикали. Шлангин позвал Евгений Владимирович, просмотрев список. «Ты один остался!» Вздохнув, Дима вышел вперед. В коленях появилась противная дрожь, по спине пробегал морозный ручеек страха. Девочки начали шушукаться, с улыбками поглядывая на него. И он, шмыгнув носом, уставился в собственные кроссовки. Шлангин повторил физрук. «Прилип к полу, что ли?» «А он морально готовится, Евгений Владимирович!» С невинным выражением лица заявил Лаликян. «Медитирует перед упражнением», — подхватил шутку Ковальчук. «Сейчас он сто раз отожмется. Он еще на перемене хвастался, что всех нас делает». Класс грохнул от смеха, и от такой наглой и беззастенчивой провокации Диму бросило в жар. «Зачем?» — стучало в мозгу, пока он с обреченным видом плелся к физруку. «Зачем они все это делают?» «Тишина!» прикрикнул учитель и обратился к нему. «Давай! Время пошло!» Дима опустился на пол, не невидящий, глядя перед собой. Перед глазами маячили стройные ноги девочек. Белые, розовые, зеленые носочки. Разные кроссовки. Кажется, вон те, светло-серые, принадлежат Ане. «Начинай!» — повысил голос Евгений Владимирович. «Или ты весь день будешь в такой позе стоять?» Одноклассники снова засмеялись. «Вам смешно?» С тихой злобой подумал Дима. «Это что, очень смешно?» Первые три отжимания прошли нормально, и у него даже зародилась робкая надежда, что он сможет вытянуть на тройку. Четвертое прошло уже со скрипом, колени стали дрожать. После пятого в предплечьях возникла тянущая боль, и участилась дыхание. Эта проклятая троица считала отжимания вслух, со смаком комментируя каждое движение Димы. Шестое лишило его последних сил. Перед глазами стали вспыхивать крошечные огоньки. «Шесть!» — веселился Ковальчук. «Давай, шланг! Еще 94! Ты же обещал!» Дима скрипнул зубами. Седьмой раз не получился, он просто опустил таз на пол, почти не напрягая трясущиеся руки. Те словно предупреждали его, что еще одно усилие, и они надломятся, как сухие ветки. «Эй, он халтурит!» — завопил Лаликян. «Евгений Владимирович, так нечестно!» «Тихо!» оборвал его физрук. На лбу Димы выступила испарина. Он ненавидел этого вечно невозмутимого физрука, ненавидел физкультуру, ненавидел собравшихся вокруг одноклассников, ну, кроме Ани, конечно, особенно этих троих гадов. С каким бы удовольствием он сейчас расправился с ними, будь у него такая возможность. Восьмое отжимание тоже как таковое не получилось. Он лишь устало опустил свое нескладное худое тело на пол, глядя перед собой беспомощно застывшим взглядом. Колени уже не просто дрожали, они тряслись, словно кости в ржавом ведре. «Если бы я так отжимался, я бы тысячу раз сделал!» — заметил Черкашин, и какая-то девочка прыснула от смеха. «Не видишь, он тренируется перед свиданием!» — встрял Ковальчук. И тут, не сдержавшись, захохотали все, даже Евгений Владимирович. Отвернувшись, он даже прикрыл улыбающееся лицо своей потрепанной тетрадью, куда записывал результаты нормативов. Все. Дальше было все бессмысленно. Дима тяжело поднялся на ноги, судорожно вытирая ладони о спортивные трусы. «Не зачет, Шлангин!» Вынес свой вердикт учитель, когда смех постепенно утих. «Нужно тренироваться! Урок окончен!» Ребята, оживленно болтая, потянулись к раздевалкам, а Дима молча стоял и дышал, пытаясь осмыслить произошедшее, Он не сдал норматив. Это значит, что придется отжиматься снова и снова, пока физрук не соизволит поставить ему хотя бы трояк. «Шлангин!» Вдруг позвал Евгений Владимирович и Димов скинул голову. Расфокусированный взгляд сосредоточился на учителе, постепенно приобретая осмысленность. «Зайди ко мне в тренерскую!» Шлангин послушно двинулся следом за Евгением Владимировичем, глядя на его крепкую широкую спину. Тренерская представляла собой крошечную коморку с единственным стулом, куда тут же плюхнулся физрук, так что Диме пришлось стоять. Он из-под лобья разглядывал высевшиеся на полках наградные кубки и пришпиленные к стене медали, которые тускло поблескивали при скудном освещении моргающей лампы. «Я тебя задержу ненадолго», — сказал Евгений Владимирович, сцепив перед собой крупные пальцы в замок. «Ты же понимаешь, что эта ситуация не совсем нормальная» когда весь класс ржет над тобой, как над клоуном. «Не совсем нормальное – это неподходящее выражение», – угрюмо подумал Дима. «Это полнейшая задница». «Скажу прямо. У меня давно не было такого ученика по физкультуре», – заявил физрук. «Я понимаю, если по физической культуре проблемы у девочек. Но ты ведь парень. Как раньше говорили будущий защитник Родины. Я специально интересовался у Нины Ивановны. Ты хорошо учишься». «Единственный предмет, по которому у тебя ноль успеваемости, это мой. Как-то даже обидно». «Но да ладно, это прелюдия». Он внезапно подался вперед, и Дима от неожиданности моргнул. «Думаешь, я не знаю, как тебя называют?» напрямик спросил Евгений Владимирович. «Шлангом. Да, это обидно, но поверь, фамилия ничего не значит. Я тебе гарантирую, что если бы ты давал хорошие показатели, ни у кого бы язык не повернулся обозвать тебя». «Как ты считаешь, если бы ты сейчас отжался 25 раз, кто-нибудь стал бы шутить?» «Нет». «Как знать», — мысленно проговорил Дима. «Сейчас, может, не стали бы, а потом да». «Когда я служил в армии, у нас был парень по фамилии Бородавка. Как тебе? Похлеще шланги, надумаю. «Так вот, сначала его пытались подкалывать, но он быстро присек все эти шуточки». А потом выяснилось, что он отлично стреляет, играет на гитаре и быстрее всех бегает кросс. И никому же в голову не пришло дразнить его. Он заслужил к себе такое отношение, понимаешь? Надо было доказать и заслужить. Докажи, что ты не шланг. Сломай в их мозгу представление о себе, парень. «Сломать?» — тихо переспросил Дима, с трудом представляя, каким образом осуществить пожелание учителя отжиматься до изнеможения, подтягиваться на турнике, бегать кроссы, пока у него не заклинит сердце, и он рухнет замертво прямо на стадионе. Уже много позже он неоднократно прокручивал в голове фразу Евгения Владимировича и наученный горьким опытом пришел к выводу, что совет физрука был явно запоздалым. Тогда что-либо менять в сложившейся ситуации было практически нереально, по крайней мере, так казалось ему». И если бы вдруг он вместо шести-семи раз смог бы отжаться, к примеру, двадцать, это не изменило бы к нему отношения. «Я тебе вот что скажу, парень», — снова заговорил физрук. «В любом обществе есть люди-жертвы. Ты уже взрослый и должен понимать это. Раз есть жертвы, значит, есть хищники. Опытный хищник заверстучует жертву. Не обижайся». Но у тебя все признаки жертвы. От тебя прямо волнами исходит энергия неудачника. Или лузера. Так сейчас молодежь говорит. Если не переломишь ситуацию сейчас, потом это станет еще сложнее. Или вообще невозможно. Ты можешь на меня обижаться и даже жаловаться, но я говорю, что думаю. Лучше так, чем в лицо тебе все будут говорить высокопарные фразы, а за спиной ржать и обзывать шлангом. «Это все, что я хотел сказать тебе!» И Дима молча ушел. Мог ли он предположить, что спустя 9 лет он вернется в школу и снова встретится с физруком лицом к лицу? Знал ли он, что не раздумывая выпустит заряд картечи в Евгения Владимировича, которая практически оторвет ему руку? В провонявшей потом раздевалке его ждал новый сюрприз. Все уже ушли и осталась только его одежда. Только не на крючке, куда Дима ее повесил перед уроком, а на полу. Рубашка, свитер, брюки и кроссовки были аккуратно разложены посередине раздевалки, изображая фигуру человеческого тела. Шлангин даже подумал, что это выглядело так, будто рубашку и брюки намеревались погладить, но не успели. Но привлекло внимание Димы не это. Одноклассники и до этого часто ради смеха срывали его вещи в раздевалке и швыряли их на пол. Сейчас они проявили изощренную фантазию и засунули в горло свитера обрезок поливочного шланга. Точно такие же неровные огрызки торчали из рукавов и штанин. Шланг. Ненавистно унизительное прозвище долбилось в стенки черепа, будто кривой голодный хищный клюв. Шланг. Шланг. Шланг. Последние остатки самообладания покинули его, и он заплакал.